Я был рад, что она выбрала парк. Там всегда было здорово и спокойно. Дивное место для отдыха. Парк был невелик, примерно сквартал, но зато благодаря густой и обильной растительности, повсюду росли пальмы ярдов по двадцать высотой с растрепанными хохолками на верху, в нем было много тени. о ч у т и в ш и с ь в этом парке, любой человек чувствовал себя в безопасности. В своих фантазиях я часто представлял себе, что пальмы — это солдаты в шлемах с перьями, моя личная стража, охраняющая мой собственный остров. Парк был просто создан для отдыха. Сквозь пальмы виднелись ряды зданий, громоздкие силуэты домов с красной светящейся рекламой на крышах, багровое зарево, от которого заливало все небо. Но если вам хотелось забыть обо всем этом, Стоило только попристальнее в г л я д е т ь с я в окружающую вас зелень, и тот ч у ж е привычные суета и шум города начинали отступать. Я раньше не замечала этого парка, протянула Глория. А мне тут нравится. Я снял пиджак и р а с с т е л и л его на газоне, чтобы она могла сесть. Я хожу сюда несколько раз в неделю. Тогда тебе действительно здесь нравится, согласилась она и опустилась на землю. Давно ты в Голливуде, спросил я. Около года. Я уже снялась в четырех фильмах. Могло быть и лучше, но агентство не хочет ставить меня на учет. Меня тоже кивнул я. Если в агентстве по подбору актеров вас не ставят на учет? Шансов сниматься у вас практически нет. Обычно с больших студий звонят в агентство и говорят, что нужны шесть шведов, или четыре грека, или два типичных чешских крестьянина, или шесть княгинь, а уж агентство по своей картотеке подбирает подходящих актеров. Мне было совершенно ясно, почему Глорию не ставили на учет: слишком светлые волосы, слишком малоростом. И старовато выглядит. В нарядном платье она могла бы смотреться эффектно, но и тогда никто не назвал бы ее красавицей.